Глава седьмая. «Вау, мистер порядок! Как же так получилось, что в вашем доме нет ни одной картины?» Я не принимал гостей у себя с тех пор, как лишился общества Дафна. Я знал, что мне всего-то нужно поставить на стол лишнюю тарелку и положить еще один комплект столовых приборов. Но вечер выдался на редкость нервным, а эйфория, вызванная повышенным выбросом адреналина в ходе инцидента с глав пиджаком, уже улетучилась, по крайней мере, у меня... А вот Рози, похоже, пребывала в постоянном возбуждении. Мы сидели в гостиной, которая примыкает к кухне. Картин у меня нет, потому что через некоторое время я перестаю их замечать. Человеческий мозг настроен на восприятие изменений в окружающем пространстве, чтобы вовремя распознать хищника. А если бы я развесил картины или другие декоративные объекты, то замечал бы их в течение нескольких дней, а потом мой мозг перестал бы на них реагировать. Когда мне хочется посмотреть произведения искусства, я иду в галерею. Там и картины качеством повыше, да и общая стоимость посещения обходится куда дешевле, чем покупка каких-то постеров. На самом деле, в последний раз я был в галерее 10 мая, причем три года назад. Но это ослабило бы мой довод, и я не видел причины делиться этим с Рози, как и раскрывать другие аспекты своей личной жизни. Между тем, Рози изучала мою коллекцию компакт-дисков, ее любопытство начинало раздражать. Ужин задерживался. «Похоже, вы большой любитель Баха», — сказала она. «Справедливое суждение, если учесть, что моя музыкальная коллекция состоит исключительно из произведений этого композитора». Впрочем, все было не совсем так. Я решил сосредоточиться на Бахе после того, как прочитал Гёдель Эшер Бах Дугласа Ховштаттера. «Примечание. Дуглас Роберт Ховштаттер Родился в 1945 году. Американский физик и информатик получил известность благодаря книге «Гёдель-Эшер-Бах. Это бесконечная гирлянда», опубликованной в 1979 году. В 1980-м книга получила Пулицерскую премию. Конец примечаний. «К сожалению, я не добился большого прогресса. Наверное, мой мозг работает недостаточно быстро, чтобы расшифровать математические модели в музыке». «Так вы ее слушаете не для удовольствия?» Все это начинало смахиваться на интеллектуальные беседы с Дафной, и я не стал отвечать. «Айфон есть?» — спросила она. «Конечно». «Но не для музыки. Я загружаю в него подкасты». «Примечание. Подкаст. Цифровая запись, радио или телепрограммы, которую можно скачать из интернета». «Конец примечания». «Дайте-ка угадаю. По генетике?» «По науке вообще?» Я переместился на кухню, чтобы заняться ужином. Рози пошла за мной, но замерла, увидев доску с распорядком дня. «Вау!» — снова сказала она. Такая реакция уже становится предсказуемой. «Интересно, как она отреагировала бы на ДНК или теорию эволюции?» Я начал доставать из холодильника овощи и зелень. «Давайте я помогу», — сказала она. «Я умею резать и все такое». По ее логике, выходило так, что нарезку может выполнять любой. К тому же, незнакомый с рецептом блюда. После ее признания в том, что она не способна приготовить что-либо даже в ситуации, грозящей голодной смертью, мне представились обрубки порея и зелень, измельченная в пыль. «Никакой помощи не требуется», — сказал я. «Лучше прочитайте что-нибудь». Рози подошла к книжной полке, — Бегла, осмотрела содержимое и вернулась назад. Возможно, она пользовалась IBM, а не Mac, хотя многие из моих учебных пособий подходили для обеих систем. «В моей аудиосистеме есть порт для iPod. Я готовлю и слушаю подкасты». Рози вынула свой телефон, и из динамиков полилась музыка. Не громкая музыка, но я был уверен – подключи я без разрешения свой подкаст в чужом доме, меня бы обвинили в элементарной невоспитанности. Именно такую ошибку я совершил на званном ужине 4 года и 67 дней тому назад. Рози продолжала осваиваться как зверек на чужой территории, что, собственно, было недалеко от истины. Она открыла желюзи и подняла их вместе с легким облаком пыли. «Я чрезвычайно прилежен в уборке», но никогда не открываю желюзи, поскольку в этом нет необходимости. Должно быть, в некоторых местах скопилась пыль. За желюзи скрывается балконная дверь, и Рози ловко отодвинула щеколды. Мне стало очень неуютно от такого вторжения в личное пространство. Я попытался сосредоточиться на ужине, в то время как Рози вышла на балкон. Я услышал, как она сдвинула с места два больших горшка с растениями, должно быть, они уже зачахли, в отсутствие надлежащего ухода. Я опустил зелень и овощную смесь в большую кастрюлю с кипящей водой, добавив соль, рисовый винный уксус, японское сладкое рисовое вино, апельсиновую цедру и семена кориандра. «Не знаю, что вы там готовите!» — крикнула с балкона Рози. «Но вообще-то я вегетарианка!» «Вот как! А ведь я уже начал готовить из того, что я купил для себя!» и что значит «вообще-то». Есть ли в этом какая-то гибкость? Как у моей коллеги Эстер, которая все-таки призналась, что съест свинину, если это будет необходимо для выживания. Вегетарианцы и веганы вызывают у меня крайнее раздражение. У Джина есть шутка, как можно распознать вегана. Просто подожди 10 минут, и он сам тебе об этом скажет. Вот уж если бы, но нет. Вегетарианцы приходят на обед, А уже потом заявляют, я не ем мясо. Сегодняшний эпизод уже второй. Катастрофа со свиными ножками случилась шесть лет назад, когда Джин посоветовал мне пригласить женщину домой к ужину. Дескать, я смогу произвести впечатление своими кулинарными талантами, и на меня не будет давить ресторанная обстановка. Выпьешь сколько захочешь, а потом сразу в койку привел он решающий довод. Ее звали Беттани и в ее сетевых данных вегетарианство не значилось. Полагая, что еда как таковая будет иметь принципиальное значение, я взял в библиотеке свежую книгу Фергюса Хендерсона «Свинья от носа до хвоста», задумав обед из нескольких блюд. Все свиное многообразие, мозги, язык, брыжейка, поджелудочная, почки и так далее. Бета не явилась вовремя. Ей было хорошо. Мы выпили по бокалу вина, а потом все пошло наперекосяк. Начали мы с жареных свиных ножек, блюдо чрезвычайно сложного в приготовлении, но Беттани едва отщипнула кусочек. «Я небольшой любитель свиных ножек», — сказала она. «Это не показалось мне чем-то из ряда вон выходящим. У каждого из нас есть свои предпочтения в еде». Возможно, она была обеспокоена проблемой жира и холестерина, но когда я огласил полное меню... Она объявила себя вегетарианкой. Невероятно. Бета не предложила поужинать в ресторане, но я, потратив столько времени на готовку, вовсе не хотел от нее отказываться. Короче, я съел все сам, и Бета не с тех пор не виден. Теперь вот Рози. Впрочем, с ней все могло сложиться к лучшему. Она уйдет, и моя жизнь вернется в привычное русло. Очевидно, Рози небрежно заполнила анкету или этот джин промахнулся. Возможно, он выбрал ее из-за сексуальной привлекательности, пытаясь навязать мне свой собственный вкус. Роза вернулась на кухню, посмотрела на меня, словно ожидая ответа. «Морепродукты подойдут», — сказала она. Органические. Я испытал смешанные чувства. Ну, всегда приятно решить проблему, но сейчас это означало, что Рози все-таки останется на ужин. Я направился в ванную, Рози последовала за мной. Я достал лобстера из ванны, где он ползал в свое удовольствие». «Блин!» — вырвалось у Рози. «Вы не любите лобстеров?» Я понес его на кухню. «Люблю, но...» «Все понятно. Тут можно посочувствовать». «Вас смущает процесс убийства?» «Понимаю». Я положил лобстера в морозильник и объяснил Розе, что в свое время изучил все возможные способы умерщвления лобстеров, сочтя метод заморозки наиболее гуманным. Я даже дал ей ссылку на сайт». Пока лобстер умирал, Рози продолжила обнюхивать мое жилище. Она открыла дверцу кладовки и, кажется, оценила увиденное. Семь полок с продуктами на каждый день недели, плюс места для хранения алкоголя, сухих завтраков и прочих запасов. И опись содержимого, вывешенная на внутренней стороне дверь. «А ли порядок у меня?» «Хотите внедрить типовой рацион питания?» Несмотря на очевидные преимущества этой системы, многие считают ее странной. «Достаточно будет разгрузить холодильник», — сказала она. «Ну что, берем все с полки для вторника?» Я заметил, что поскольку сегодня вторник, догадаться несложно. Она вручила мне листья нори и хлопья бонито. Примечание. Нори – японское название различных съедобных видов красных водорослей, которые используются для приготовления суши и гарниров. Бонита – хлопья изготавливают из определенного вида тунца. Его кипятят, затем высушивают и растирают на маленькие и толстые хлопья. Конец примечания. Я попросил достать с полки для прочих запасов масло макадамии, морскую соль и мельницу для перца. Да и еще китайское рисовое вино добавил я в секцию алкоголя. Ну а где же еще? Сказала Рози. Она передала мне вино, после чего стала изучать напитки. Я всегда покупаю вино в полубутылках. Выходит, вы каждый вторник готовите одну и ту же еду? Совершенно верно. И перечислил восемь главных преимуществ типового рациона питания. Первое. Ни к чему собирать книги с рецептами. Второе. Стандартный продуктовый набор – залог хорошего шопинга. Третье. Никаких отходов. В холодильнике и кладовке только то, что нужно для того или иного блюда. Третье. Диета заранее спланирована и сбалансирована по пищевой ценности. Четвертое. Не надо тратить время, раздумывая, чтобы такое приготовить. Пятое. Никаких ошибок и неприятных неожиданностей. Шестое. Отменное качество блюд, превосходящее уровень большинства ресторанов при гораздо меньшей стоимости. Седьмое. Смотрите пункт третий. И восьмое. Минимальная когнитивная нагрузка. Примечание. Количество мыслительной памяти, необходимой пользователю для достижения цели. Из психологии. Конец примечания. Когнитивная нагрузка? За процедуру готовки отвечает мужичок, так что мыслительных усилий почти не требуется. «Как езда на велосипеде?» «Совершенно верно. То есть вы можете приготовить лобстера, не задумываясь?» «Салат из лобстера, манго и авокадо с икрой летучей рыбы, в соусе васаби, с гарниром, из хрустящих водорослей и обжаренного лука порея?» «Да, могу» а вот для разделки перепилов мне все еще требуется мыслительные усилия, Но я работаю над этим». Рози смеялась. «Почему-то я вспомнила о школе. Хорошо тогда был. Пока я доставала с холодильника то, что нужно для соуса, Рози положила в морозилку к хлопстеру две полбутылки шабли. Наш ужин, кажется, замерз. «Еще немного подождем, чтобы убедиться в его смерти», — сказал я. К сожалению, инцидент с пиджаком нарушил график приготовления пищи, придется все пересчитывать. Тут до меня дошло, что лобстера надо было сунуть в морозилку сразу же. Но, видимо, мой мозг оказался перегружен проблемами, вызванными присутствием Рози. Я подошел к доске и стал наносить на нее новые параметры готовки. Рози тем временем разглядывала продукты. Угу. «И вы собирались съесть все это в одиночку?» Я не пересматривал типовой рацион питания со времени отъезда Дафны в клинику. С тех пор на вторник остался салат из лобстера. Я лишь убрал из рациона вторника вино, чтобы исключить дополнительные калории. «Да, это блюдо на двоих», — ответил я. «Просто рецепт нельзя пересчитать. Довольно затруднительно купить часть живого лобстера». И последнюю реплику я преподнес в качестве легкой шутки. И Рози верно отреагировала, рассмеявшись. Мне снова стало хорошо. «А если бы вы готовили ужин по графику, сколько сейчас времени было бы?» Вдруг спросила Рози. «18 часов 38 минут». Между тем часы на духовке показывали 19.09. Рози отыскала приборную панель и начала регулировать время. Я догадался, к чему она клонит. Идеальное решение. Когда она завершила настройку, на часах было 18.38. Никаких пересчетов не требовалось. «Вы создали новый часовой пояс», — поздравил я ее с удачной находкой. «Ужин будет готов ровно в 20 часов 55 минут по Роди». «Так лучше, а то считать задолбаешься», — сказала она. «Вот и возможность вернуть еще один вопрос из анкеты. Математика трудна для вас?» сложнее нет», — засмеялась она. «Крыша, а цифер едет». «Если ей не по зубам простейшая арифметика кассовых операций в баре, то осмысленный диалог между нами едва ли возможен». «Ну и где вы прячете штопор?» — спросила она. «В меню вторника вино не предусмотрено». «Нафиг такое меню?» — сказала Рози. В ее словах определенно была логика — ведь мне предстояло съесть лишь одну порцию ужина. Похоже, это был последний шаг в сторону от расписания. «Часы переведены», — объявил я. «Действовавшие до сих пор правила отменены. Настоящим алкоголь провозглашается обязательным в часовом поясе рози».